Глава 12. По снова подключился к видеоконференции. Гэмбл остался в конференц-зале. Поприветствовав присутствующих, он перешел к делу. «Я официально требую участия вашего отдела в расследовании похищения и незаконного лишения свободы Элизабет Китон. Документы будут у вас сегодня вечером». По ту сторону экрана воцарилось молчание. Наконец Флинн сказала. «Сэр, наш отдел не в состоянии ничем помочь По». «Дело не в этом, детектив Флинн. Если мы допустили ошибку, мы примем все, что произойдет. Я уверен, что По тоже». «Что значит, если вы допустили ошибку?» Возмутилась Флинн. «Это девушка Элизабет Киттон или нет?» «Думаю, что да, босс», — ответил По. Врать не было никакого смысла. «Но...» «Но Джаред Киттон – самый умный человек, которого я в своей жизни встречал. Если кто-то и смог бы такое провернуть, то только он». По не приукрашивал. Флин могла согласиться или не согласиться, но он считал именно так. Не так давно, в один из тех вечеров, когда они засиделись допоздна, они обсуждали дела, которые считают худшими в своей практике. И она знала, что для По таким стало дело Китона. Прошло с полминуты, прежде чем она ответила. И, как ожидал По, она пришла к прагматичному и оправданному решению. Хорошо, сэр. В перечень задач, с которыми мы имеем дело, входит и похищение. Я согласна участвовать в этом деле до тех пор, пока это будет вам нужно. «Сержант По может использовать наши ресурсы по своему усмотрению». Они обсудили еще парочку административных вопросов и попрощались. Гэмбл посмотрел на По. «С чего вы хотите начать?» «С крови. Я хочу знать, так ли безупречен тест ДНК, как нас заставили поверить». «Мне сказали, что да». По кивнул. Он и сам это понимал. Невозможно просто взять и перелить человеку чужую кровь, чтобы изменить ДНК. Не было такого способа. Но он знал и то, что достижения медицины не стоят на месте. Возможно, с тех пор, как он в последний раз изучал информацию по ДНК, все изменилось. «Но я все равно проверю», — решительно произнес По. «У меня есть знакомый патологоанатом. Она даст мне окончательный ответ». Вы так подавленно об этом говорите? С ней что-то не так? Повздохнул. Она просто охренеть какая странная.